Глава 12. Ужин вместе с Эндрю в День Благодарения был сам по себе особо радостным событием, но в ту ночь в своей постели в австрийской гостинице она лежала без сна, и ее мысли блуждали. Трудно было забыть, как год назад Джон подобрал ее на темной проселочной дороге и началась их совместная жизнь. И вот всего год спустя она закончилась. Теперь ей предстояло возненавидеть еще один праздник, День Благодарения, как раньше она возненавидела Рождество. И она знала, что в этом году Эндрю чувствовал то же самое. Она часто видела его задумчивым, и раз или два он с тоской в глазах, жестами рассказывал ей о Джоне. Им обоим приходилось жить со слишком большой ношей воспоминаний. «Неимоверно большой!» — думала она про себя, тщательно избегая проходить мимо их домика. Но Дафна не могла давать волю воспоминаниям о Джоне, Ей надо было думать об Эндрю и его успехах в школе. В этот раз прощание с Эндрю было не особенно болезненным. Она собиралась приехать снова на рождественские каникулы. Перед отъездом Дафна совершила одинокую прогулку по холмам, где рассыпала пепел Джона. И вдруг поймала себя на том, что громко разговаривает с ним. Она рассказала ему о книге и об Эндрю. А потом, глядя на деревья и зимнее небо, прошептала. «Мне тебя, правда, очень не хватает». Она могла почувствовать эхо его мыслей и знала, что ему тоже не хватает ее. Может быть, это было везение, что она полюбила его. Дафна поняла это только, когда все кончилось. Она села в машину и поехала обратно в Нью-Йорк, и, приехав утомленная, свалилась в кровать. На следующий день она встала, надела белое шерстяное платье, теплое черное пальто и сапоги. На улице был заморозок. Дафне казалось, что... Она уже сто лет ни с кем не обедала в городе. Тем более странно было идти и обсуждать с какой-то женщиной свою книгу. Дафна помнила обеды с авторами по своей работе в Коллинс, но забавно, что автором теперь была она. «Дафна? Меня зовут Айрис Маккарти», — представилась ей рыжеволосая, гладко причесанная дама. На ее ухоженных руках сверкал целый набор дорогих колец». В течение всего обеда они обсуждали ее книгу, а за кофе и шоколадным муссом Дафна заговорила о своем замысле второй книги. Этот замысел она обсуждала с Джоном, и он ему понравился. Айрис он тоже понравился, и Дафна довольно улыбнулась. Она как будто слышала, что Джон шепчет ей на ухо «То, что надо, крошка, тебе это под силу!» К концу обеда они договорились о названиях обеих книг, и «Дафне» они очень понравились. Первую назвали «Осенние годы», ту, которую она написала в Нью-Гэмпшире, о женщине, которая в 45 лет теряет мужа и как ей удается это пережить. Эту тему она знала хорошо, и Айрис заверила ее, что на нее будет громадный спрос». Вторая должна была называться просто «Агата. История молодой женщины, живущей в Париже после войны». Дафна уже написала об этом рассказ, но он так и просился, чтобы его расширили. И теперь такая возможность появилась. Дафна пообещала начать работу над планом немедленно, а затем обсудить его с «Айрис». Уже вечером того же дня она сидела за письменным столом перед чистым листом бумаги, и когда идеи стали приходить в голову, она дала им выход. К полуночи она набросала начало очень основательного плана, а по возвращении с рождественских каникул он был не просто закончен, но и хорошо отделан. План был доставлен Айре в свой офис, и та его одобрила. На протяжении следующих трех месяцев Дафна заперлась у себя в квартире и работала день и ночь. Писать эту книгу было нелегко, но работа ей очень нравилась. Часто она была так поглощена, что даже не подходила к телефону. Но когда однажды в апреле он зазвонил, она встала, со стоном потянулась и пошла на кухню ответить. «Дафна?» «Да». Ее всегда так и подмывало ответить «нет». «Дракула! Кто еще мог взять трубку? Может, горничная с верхнего этажа?» Звонила Айрис. «У меня для вас новости». Но Дафна слишком устала, чтобы внимательно ее слушать. Накануне она работала над книгой до четырех часов утра. «Нам только что звонили из издательства и Джонс». И что?» Сердце Дафны вдруг стало бешено колотиться. За прошедшие четыре месяца это стало для нее важным. Ради нее самой, ради Джона, ради Эндрю. Она хотела, чтобы это случилось, и казалось, что все тянулось слишком долго, но Айрис уверяла ее, что четыре месяца пустяк. Им понравилось. Можете так считать? Айрис улыбалась на том конце провода. Я бы сказала, что... Предложенные ими 25 тысяч долларов, пожалуй, об этом свидетельствуют. Дафна стояла у себя на кухне с открытым ртом, уставившись на телефон. «Вы серьезно?» «Ну, конечно, серьезно!» «О, Господи! Ах, Боже мой!» «Айрис!» — по лицу Дафны разлилась улыбка. Она смотрела на весеннее солнце за окном кухни. «Айрис! Айрис! Айрис!», Айрис! Наконец, это случилось. Джон был прав. Она смогла это сделать. А что же дальше? Во вторник у вас обед с вашим редактором. Во временах года. Для вас это большой успех, миссис Филдс. Да-да, конечно, Дафни. Был почти 31 год, и намечался выход в свет ее первой книги и обед с редактором во времена года. Уж на этот обед она никак не могла не пойти, и она пошла. Дафна прибыла точно в назначенное время, в полдень во вторник, в новом розовом костюме от Шанель, который она купила ради такого случая. Редактор оказалась строгого вида женщина с хищной улыбкой, но к концу обеда Дафна поняла, что работать с ней можно, и не только работать, но и многому научиться. Когда они сели за столик рядом с бассейном в мраморном зале, где суетились официанты, Дафна завела речь о второй книге. Редактор спросила, можно ли взглянуть на черновики. Через месяц поступило предложение о заключении договора на издание второй книги, Закончив писать ее в конце июля, Дафна отправилась в Нью-Гэмпшир, чтобы провести месяц с Эндрю. Первая книга с посвящением Джону вышла на Рождество и имела скромный успех, но вторая сделала ей имя. Она вышла следующей весной и почти сразу возглавила список бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс». За нее Дафна получила 100 тысяч долларов. «Как ты воспринимаешь свой успех, Дав?» Алли испытывала материнскую гордость за ее успех и пригласила ее на обед по случаю своего тридцати двухлетия. «Черт возьми! Мне следовало бы заставить тебя заплатить за обед». Но было очевидно, что Алисон не завидовала ей, а просто радовалась ее возвращению к жизни так, как и все те, кто знал Дафну и беспокоился за нее. На чем ты сейчас работаешь?» Дафна писала уже третью свою книгу, заранее приобретенную издательством «Харбор и Джонс». Дафна рассчитывала закончить ее к лету. Над вещью, которая будет называться «Сердцебиение». «Мне нравится название». «Надеюсь, тебе понравится и содержание». «Наверняка понравится, как и всем твоим читателям». Алли ни на секунду в этом не сомневалась. «Я немного беспокоюсь. Они собираются послать меня в турне, чтобы ее рекламировать. Давно пора. Это ты так считаешь. Но о чем мне говорить на шоу-программах в Кливленде?» Дафна по-прежнему выглядела очень молодой и немного застенчивой, и перспектива телесъемок заставляла ее очень нервничать. А «Расскажи им о себе. Людям это интересно. Они меня всегда расспрашивают. Ну, и что им сказать?» а Алисон достаточно долго была ее подругой, чтобы знать правду, что у меня трагично сложилась жизнь. Именно этого я и не хотела бы им рассказывать. «Тогда расскажи им, как ты пишешь книги и все такое прочее». Алисон хихикнула. «Расскажи им, с кем ходишь на свидания». Дафна стала прекрасно выглядеть за последние два года. Алли решила, что у Дафны толпа поклонников. Она не знала, что в жизни Дафны не было никого на протяжении двух лет с тех пор, как погиб Джон. Дафна приходила к выводу, что лучше так и оставить. Она не могла снова испытывать судьбу, да и не собиралась. Кстати, в твоей жизни есть мужчина? Дафна улыбнулась. «Эндрю?» «Как он?» — спросила Алле из приличия. Ее интересовали взрослые мужчины. Карьера, успех. Она никогда не была замужем и не особенно любила детей. «Прекрасно. Он большой, красивый и очень-очень занятой. Он все еще в интернате?» «Да. Он пробудет там какое-то время». В глазах Дафны мелькнула грусть, и Алисон пожалела, что задала ей этот вопрос. «Надеюсь, что через пару лет я смогу забрать его домой. Ты уверена, что это правильно?» Алисон выглядела шокированной. Она все еще считала, что Эндрю ненормальный. Дафна знала об этом ее мнении, но не обижалась на свою подругу. «Посмотрим». На этот счет существуют разные мнения. Я хотела бы отдать его здесь, в обычную школу, когда он будет к этому готов. А, -а, а это не помешает твоей работе? Конечно, Алисон, мне дано этого понять. Как может любимый ребенок помешать работе? Наоборот, он будет дополнительным стимулом. Кое-какие сложности, разумеется, возникнут, но с ними она справится. Ладно, расскажи мне о поездке. Куда ты собираешься? Еще не знаю. Средний Запад, Калифорния, Бостон, Вашингтон. Настоящее безумие. Двадцать городов за 20 дней без сна, без еды и страх от того, что не помнишь, где находишься, проснувшись утром. По мне так просто здорово. «Может быть. Для меня это кошмар». Она часто вспоминала, как жила с Джоном в домике в Нью-Гэмпшире, но то уже ушло и никогда не вернется. Теперь Дафна подумывала, не купить ли квартиру в восточном районе 60-х улиц. После обеда Дафна отправилась домой работать над новой книгой, которая посвящала все дни и все ночи все свое время исключая лишь посещение Эндрю. Она нашла, чем заполнить вакуум. Вымышленной жизнью, которую вели на страницах ее книг люди, жившие и умиравшие в ее воображении, удовольствием сотен тысяч читателей и миллионными тиражами. В жизни Дафны не было ничего, кроме работы. Но работа не была напрасной. Прямо накануне того, как ей исполнилось 33, книга Дафны Филдс «Апачи» вышла на первое место списка бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс». Она справилась.